Глава 16 Когда Эцио нашел время штаб-квартиру гильдии воров, на город опустилась ночь. Закончился еще один долгий день. Эцио незаметно расспрашивал по тавернам. В ответ получал подозрительные взгляды и ответы, вводившие его в заблуждение. И, наконец, окружным путем выяснил местонахождение гильдии. Мальчишка-оборванец провел его по лабиринту переулков в полуразрушенный район и оставил какой-то двери, мгновенно исчезнув из виду. Посмотреть было решительно не на что. Большой разбитый постоялый двор. На знаке, криво висевшем у входа, была изображена лиса, То ли спящая, то ли мертвая. На окнах висели сломанные ставни, явно нуждающиеся в покраске. Это был тот самый постоялый двор, спящие леса, в котором они с Марио были всего неделю назад. Дверь в постоялый двор была закрыта, что было необычно. Эдсо постучал. Бесполезно. Потом у него из-за спины раздался тихий голос, удививший Эдсо. Ассасин повернулся. На него это было не похоже. Раньше он никому не позволял приблизиться к нему бесшумно со спины. Нужно будет убедиться, что такое не повторится вновь. К счастью, голос был дружелюбным – Эцио. Говоривший вышел из-за дерева, за которым прятался. Эцио немедленно узнал его. Его старый союзник Джильберто – лис, который руководил ворами во Флоренции. И некоторое время назад работал в союзе с ассасинами – «Лис, а ты почему здесь?» Джильберта усмехнулся, когда они обнялись. «Ты имеешь в виду, почему я не во Флоренции?» «На этот вопрос легко ответить. Глава гильдии умер, и они выбрали меня. Я ощутил ветер перемен, и мой старый помощник, Карадин, был готов вернуться домой. Однако...» Он заговорщически понизил голос. «Как раз в тот момент Рим бросил мне вызов». Скажем так. Это вполне достойная причина. Мы войдем? Конечно. Лис сам постучал в дверь, очевидно кодовым стуком, потому что дверь открылась почти незамедлительно. За ней обнаружился просторный внутренний двор, заставленный столами и лавками, как и ожидалось от постоялого двора. Но все было очень грязным. Дюжно мужчин и женщин металась туда-сюда через дверь, ведущую в сам постоялый двор. «Выглядит не очень, да?» – поинтересовался лис, усаживаясь на лавку и подзывая девушку, чтобы налила вина. «Ну да. Этого мы и добивались. У меня есть кое-какие планы. Но что привело сюда тебя?» Лис поднял руку. «Погоди. Не говори. Думаю, что мне известен ответ. Как обычно». «Ты хочешь нанять моих воров в качестве своих шпионов?» «Именно». Эцио нетерпеливо перегнулся через стол. «Ты присоединишься ко мне?» Лис поднял бокал в безмолвом тосте и отпил вина, прежде чем отрезал. «Нет». Эдсо опешил. «Что? Но почему?» «Потому что это будет на руку Никола Макиавелли. «Нет уж, спасибо. Он предал братство». Это заявление почти не удивило отцу, хотя он сильно сомневался в его истинности. «Это очень серьезное обвинение, особенно из уст вора», – проговорил ассасин. «А у тебя есть доказательства?» Лис смерил его кислым взглядом. «Как ты знаешь, он был послом к папскому двору и прибыл в Рим как личный гость Чезари. Он делал это по нашему поручению, да?» Тогда буду рад напомнить, как он оставил тебя перед самой атакой на Монтерин Джонни. Эдсо с отвращением поморщился. Чистая случайность. Послушай, Джильберта, может Макеавери не всем нравится, но он ассасин и он не предатель. Лисуприам посмотрел на него. Я в этом не уверен. В этот момент в их разговор вмешался вор в котором Этсо узнал парня, срезавшего его кошелек. Он подошел и что-то шепнул на уху Лису. Глава воров встал, парень ушел. Этсо, почув беду, тоже поднялся. «Прошу прощения за поведение Бенита несколько дней назад», — проговорил Лис. «Тогда он не знал, кто ты. Он увидел, что ты ехал с Макиавелли. К черту, Бенита! В чем дело?» Бенита принес весть, что Маккевелли встречается с кем-то в Траствере. Я собираюсь разузнать, что происходит. Составишь компанию? Пойдем. Мы воспользуемся старым маршрутом по крышам. Здесь это немного сложнее, чем во Флоренции, но я уверен, что ты справишься. Пойдем уже. Это оказалось сложно. Крыши в Риме находились друг от друга дальше, чем во Флоренции, и большинство крыш было разрушено. Поэтому сложно было найти опору. Не раз на землю из-под ног Эцо обрушивались плитки черепицы. На улицах были люди, но ассасин и вор бежали слишком быстро. Стражники Борджа реагировали на их появление, только когда те уже скрывались из виду. Наконец они добрались до рыночной площади. Все лавки на ней были закрыты, за исключением пары ярко освещенных винных палаток у которых толпились люди. Эцио и Лис замерли на крыше и спрятались за дымовыми трубами, осматриваясь. Вскоре на площади появился Макиавелли. Он шел, подозрительно оглядываясь. Эцио разглядел, как другой мужчина, одетый в плащ со знаменем Боджия на спине, подошел к Макиавелли и осторожно передал ему что-то похожее на записку, а потом, не останавливаясь ни на минуту, зашагал дальше, Макеавелли тоже пошел прочь от площади. «Но что скажешь?» – спросил Эцио Лис. «Я пойду за Макеавелли. Ты за тем парнем!» – сухо отозвался Эцио. Но в этот момент у одной из винных палаток вспыхнула драка. До них донеслись разгневанные крики. Среди факелов блеснуло оружие. «Черт! Там мои люди! Они сцепились с людьми Боджа!» – крикнул Лис. Эцио увидел спину Макеавели, удаляющуюся по улице, ведущую к Тибру, а потом ассасин и вовсе скрылся из виду. Догонять его было уже поздно. Этце снова обратил внимание на драку. На земле распростерся охранник Борджиа. Большинство воров разбежались, влезли по стенам на безопасной крыши, но один остался внизу. Юноша, почти ребенок, стонал лежа на земле зажимая кровь, текущую из раны на руке. «Помогите! На помощь! Моего сына ранее!» – раздался тоскливый голос. «Я узнаю его!» – скривившись, проговорил лис. «Это Трималькио!» – он внимательно посмотрел на раненого вора. «А это Клаудио, его младший сын!» На обе стороны от рынка, на парапетах двух крыш, появились солдаты Боджия с ружьями в руках. «Прицелились!» «Они собираются стрелять!» — воскликнул Эдсо. «Действуем быстро! Я беру на себя группу слева, ты бери справа!» На каждой стороне от рынка было по три стражника. Двигаясь незаметно, как тени и быстро, словно пантеры, Эцо и Лис побежали каждый по своей стороне. Эцо увидел, как трое солдат подняли оружие, цели с лежащего мальчика. Ассасин кинулся по крыше, казалось, его ноги почти не касались черепицы, и одним огромным прыжком бросился на трех вооруженных мужчин. Высота оказалась достаточно большой, чтобы Эцио удалось впечатать в крышу среднего из солдат, попав тому пяткой по шее. Эцио приземлился, присел, амортизируя толчок, и почти сразу встал и ударил руками по обе стороны от себя. Двое оставшихся солдат упали. Левому в правый глаз вошло лезвие кинжала, застрявшее в черепе. Другому вонзился в ухо скрытый клинок. Темная вязкая кровь потекла по шее. Эдсо поднял взгляд и увидел, что лист также эффективно расправился со своими противниками. Через минуту все солдаты, державшие огнестрельное оружие, были мертвы. Но на площадь уже спешили алибарщики, которые, опустив оружие, бросились к несчастному Клаудио. Люди у винных лавок отшатнулись. «Клаудия, убирайся!» заорал дис «Я не могу, мне больно!» «Держись!» крикнул Эцио, бывший немного ближе к мальчишке. «Я иду!» Он спрыгнул с крыши на тент над одним из прилавков. Тот сломался под его тяжестью. Эцио, не теряя времени, бросился к мальчишке. Быстро ощупал рану. Выглядела она куда серьезнее, чем была на самом деле. «Вставай!» приказал он. «Я не могу!» Клаудио явно ударился в панику. «Они убьют меня!» «Послушай, ты можешь идти, так?» Мальчик кивнул. «Когда мы отойдем подальше, ты сможешь убежать. Будь внимателен. Иди за мной. Делай то же, что и я. Мы должны скрыться от стражи». Эдсо помог парню встать и пошел к ближайшей винной палатке. Он быстро растворился в толпе нервных алкоголиков, и с удивлением увидел, что Клаудио оказался способным учеником, и сделал то же самое. Они с легкостью пробрались через толпу к ближайшей стене, пока алибарщики пытались пробиться через толпу силой. Скоро они свернули на переулок, ведущий от площади. Там их уже ждали Лис и трималькио. «Мы догадывались, что ты пойдешь этим путем», — проговорил Лис, пока отец обнимал сына. «Идите», — приказал он ворам. «Мы не должны терять время. Возвращайтесь в штаб-квартиру. Терезина перевяжет твою рану. Давайте, ступайте. И некоторое время постарайтесь не высовываться». «Понял?» — добавил Эдсо, обращаясь к Клаудио. «Большое спасибо, мессер», — сказал Тримальке, уходя. Он обнял мальчика, направляя его, и строго проговорил. «Бежим!» «Теперь у тебя будут неприятности», — сообщил дис, когда они дошли до Тихой площади». Особенно после этого. Я уже видел плакаты с твоим изображением после того, как ты натворил на конюшне. А Макеавелли? Лис покачал головой. Нет, но вполне возможно, что они его плохо разглядели. Мало кто знает, насколько хорошо он обращается с мечом. Но ты ему все равно не веришь. Лис снова покачал головой. А как быть с этими плакатами? Не волнуйся, мои люди уже сорвали их. Рад, что некоторые из них дисциплинированы настолько, чтобы не начинать бой с людьми больше, без веской причины. Послушай, Этсо. если ты еще не заметил, город трясет от напряжения. Правда?» Эдсо еще не успел рассказать другу о схватке с волколютами. «Глашатове можно подкупить пару дукатов», – продолжил Лис. «Или я мог бы ликвидировать свидетелей». «Верно», – более жизнерадостным тоном заметил Лис. Ты умеешь исчезать. Но будь осторожен, Отцову. У Борджия много врагов. Но ни один не разжает их сильнее, чем ты. Они не успокоятся, пока не вздернут тебя на висельце в замке Сант-Анджело. Сперва им придется меня поймать. Держись на стороже. Окружным путем они вернулись в гильдию воров. Куда же успешно добрались Клаудио и его отец? Терезина перевязала рану. Как только кровотечение удалось остановить, оказалось, что это просто глубокий порез. Чертовски болезненный, но не опасный. Клаудио значительно повеселел. «Что за ночка?» – устало вздохнул лис. Перед ним стояли стаканы с и тарелка с жестким копченым мясом. «Да уж, нам удалось сделать не очень-то много. Пока продолжается битва с Боджи, на больше не стоит рассчитывать». «Послушай Джильдберта», — сказал Эдсо. «Я знаю, что мы видели, но уверен, что ты не должен бояться макиавелли Ты же знаешь его методы». Лис посмотрел на него спокойным взглядом. «Да, он очень хитер». Он помолчал. «Я не поблагодарил тебя за спасение, Клаудио. Если ты считаешь, что Макиавелли верен братству, то я верю тебе на слово. Так что насчет воров? Вы мне поможете?» — Я уже говорил, что планирую кое-что сделать с этим местом, — задумчиво проговорил Лис. — Теперь, когда ты и я снова работаем вместе, я бы хотел узнать, что ты об этом думаешь. — А мы работаем вместе? — Лис улыбнулся. — Да, похоже на то. Но я по-прежнему не буду спускать глаз с твоего друга. — Если это не повредит делу, только не делай ничего безрассудного. Лис пропустил его слова мимо ушей. «Скажи, как ты думаешь, что мы должны сделать с этим местом?» Этсо задумался. «Мы должны любой ценой убедиться, что Боджо ничего не заподозрит. Возможно, стоит превратить это место в настоящую работающую таверну. Отличная идея. Потребуется много сил все покрасить, заново покрасить крышу, сделать новый знак. У меня достаточно людей под твоим руководством. Тогда так и сделаем». Следующий месяц принес Эцо, занятого ремонтом штаб-квартиры воров, кратковременную передышку. К счастью, ему помогло много желающих. Воры обладали всевозможными навыками. В их числе было много торговцев, оставивших работу после отказа присмыкаться перед Борджио. Через месяц постоялый двор преобразился. Стены были выкрашены, окна вымыты. Ставни заменены на новые. Крыша более не ходила ходуном, а на знаке постоялого двора теперь изображалась именно спящая леса, а вовсе не дохлая, как казалось ранее. Выглядела лиса так, словно вот-вот проснется, не ставясь из курятника не меньше 50 куриц за раз. Двойную дверь перевесили на новые петли, и теперь она открывалась в безукоризненно чистый двор. Этса, уезжавший по делу сену в последнюю неделю работ, Был в восторге, увидев конечный результат, когда вернулся. Постоялый двор уже работал полным ходом. «Я сохранил название», — сообщил Лис. «Оно мне нравится. Спящая леса. Не спрашиваю, почему». «Надеюсь, она усыпит бдительность врага, и он поверит в ложную безопасность», — усмехнулся Эцу. «По крайней мере, эта деятельность не привлечет к нам ненужного внимания. Это всего лишь обычный постоялый двор». У нас тут играют на деньги. Это моя идея. Она приносит большой доход. Ведь у нас стражники Боджа, которые теперь нам покровительствуют, всегда проигрывают. А где? Эдсо понизил голос. А, сюда. Лис прошел в западное крыло Заверной и вошел в дверь с надписью «Служебное помещение», у которой стояли на страже двое воров. Они прошли по коридору, ведущему к Анфиладе комнат, за тяжелыми дверями. Стены были увешаны картами Рима, столы и стулья были завалены аккуратно сложенными бумагами, над которыми уже работали люди, хотя еще то только рассвело. «Здесь разворачивается наша основная работа», — сказал Лис. «Выглядит неплохо. У воров есть, по крайней мере, одна хорошая черта», — вздохнул Лис. «Они умеют мыслить независимо и любят конкурировать даже друг с другом. Я запомню». Ты, наверное, мог бы их научить паре вещей. Обязательно. Тебе небезопасно оставаться тут надолго, проговорил Лис. И для тебя, и для нас. Но я не против, если ты будешь заходить сюда, почаще. Хорошо. Эдсо вспомнил о собственном холостяцком жилище. Одиноком, но довольно комфортабельном. И что главное, секретном. Он больше нигде не был так счастлив. Эдсо заставил себя вернуться к делам. Теперь, когда мы подготовились, самое главное – выяснить, где яблоко. Мы должны его вернуть. Хорошо. Мы знаем, что оно уборжее, но несмотря на все наши усилия, мы не в состоянии выяснить, где оно. По крайней мере, пока что они его еще не использовали. Я могу только предположить, что они до сих пор изучают его. И пока что бесполезно. Неужели им потребуется совет эксперта? Уверен, они его получат. Но он может сделать вид, что вовсе не так умен, как кажется. Будем надеяться, так и будет. И что у Боджия хватит на него терпение? Лис улыбнулся. Не буду тебя больше допрашивать. Я был уверен, у нас есть уже люди, прочесывающие Рим в поисках этой штуки. Они хорошо ее спрятали. Очень хорошо. Возможно, даже друг от друга. Юный Чезарь мятежник по натуре. И его отцу это не очень нравится. Кто, кроме воров, сможет выяснить все про хорошо спрятанные ценности? Верно. А теперь мне пора. По стаканчику на дорожку. Да нет, у меня еще много дел. Но мы увидимся в ближайшее время. Куда мне отсылать отчеты? Это подумал и сказал. В братство ассасинов на остров Тиберина.